Благослови, Владыку, благовестителя, святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святого, славного всехвального апостола и евангелиста Матфея даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Премудрость прости, Услышим святаго Евангелия. Мир всем И Духови Вот Матфея, вятого евангелия чтение Время Господь Своим учеником, вся мне предана суть Отцем Моим, и никто же знает Сына, Ток Мой Отец, ни Отца, кто знает, Тог Сын, и Ему же Ащиволит Сын открытия, придите ко мне, все, труждающиеся и обременении, И азу покою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток естьм и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легкое. Love